Друзья ступили на круглый лужок, вокруг которого сидели старые и молодые господа и дамы, а в середине подпрыгивала очень пестро одетая небольшого росточка женщина с большой круглой головой и, прищелкивая пальцами, пела слабым тонким голоском «Амне во трупо бержайро». «Гоните домой свое стадо, пастушки!» «Можешь ли ты себе представить, — сказал Виллибальд, — что это крикливо разодетая особа, которая ведет себя как маленькая девочка, старшая сестра Юлии?» К несчастью, она принадлежит к числу женщин, которых природа дразнит с горькой иронией. Несмотря на все их сопротивление, они осуждены на вечное детство из-за их фигуры и всего существа. Даже в старости они еще кокетничают с этой детской наивностью и становятся всем в тягость, причем часто не бывает недостатка и в насмешках. Обоим приятелям эта дамочка с ее французскими песенками показалась просто ужасной, поэтому они так же незаметно ушли, как и пришли, и охотнее присоединились к турецкому посланнику, который повел их в залу, где с закатом солнца готовили все для музицирования. Острляйнский рояль, изготовленный берлинским мастером Остерляйном. Был открыт. Несколько пюпитров расставлено перед местами для артистов. Понемногу собралось общество и разнесли угощение на богатом старинном фарфоре. Ройтлингер взял скрипку и с большим искусством и страстью сыграл сонату Корелли, причем ему аккомпанировал на рояле Риксендорф. Затем показал себя мастером игры на Торбане золототканный Гаршер. Потом тайная советница Ферт с редкой выразительностью запела большую итальянскую сцену Анфосси. Голос у нее был старческий, дрожащий и неровный, но все это компенсировалось удивительным мастерством её пения. В просветленном взоре Ройтлингера сиял восторг, как во времена давно прошедшей юности. Ада жеу было кончена. Риксендорф заиграл Аллегро, как вдруг дверь залы отворилась, и вбежал хорошо одетый молодой человек красивой наружности, разгоряченный и совершенно запыхавшийся. Он бросился к ногам Риксендорфа, восклицая — О, генерал, вы спасли меня. Вы один. Все уладилось, все! Боже мой, как мне вас благодарить? Генерал казался смущенным. Он осторожно поднял молодого человека и успокаивая его разными словами, увел в сад. Общество было заинтриговано этим событием. Каждый узнал в юноше тайного советника Ферда и смотрел на советника с любопытством. Но тот все нюхал табак и говорил с женой по-французски. Наконец турецкий посланник подошел к нему и не постеснялся задать прямой вопрос, на что Ферд заявил всему обществу. «Я никак не могу объяснить себе, многоуважаемые господа, каким ветром принесло суда моего Макса, да еще с такими экзальтированными проявлениями благодарности. Но сейчас буду иметь честь. Тут он выскользнул за дверь, а Виллибальд направился вслед за ним».